Стоявшие на коленях рядом с виницеем молча, возводили к кресту полные слез глаза, тут и там слышались рыдания, а снаружи доносился тихий свист стоявших на страже. Но вот Петр поднялся на ноги и, обращаясь к собранию, молвил, «Дети, вознесите сердца к Спасителю нашему и принесите ему на алтарь слезы ваши». И он умолк.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 Я видел на Голгофе, как Бога пригвождали к кресту. Я слышал стук молотков и видел, как поставили крест стаймя, дабы толпы смотрели на смерть Сына Человеческого. Голгофа — место, на котором, согласно евангельскому повествованию, был распятый Иисус Христос, холм за городской стеной Иерусалима.